который Летиция сделала своей дорогой подруге. Глаза и р о н и м у с а Менхли с в е р н у л и злобой, вечно мокрый нос издал хлюпающий звук, но кузен стерпел и смиренно развел руками. у н и з и т е л ь н ы е у с л о в и я было принято. Еще я не понял, что означает подпись. Твоя самая любящая и верная подруга Эпин. Эпин по-французски значит «колючка». но потом перевел это слово на немецкий, вышло «дорн». И даже не стал рыться в памяти, сам сообразил, не иначе старинная п а с и о н с к а я кличка. С такой фамилией и с таким характером, как у моей подопечной, франкоязычные соученицы из фландровских семей должны были прозвать ее именно так. Заклеив письмо с р у г у ч о м и оттиснув свою печатку, Летиция тут же написала второе письмо, короткое и деловое. Она извещала высокоуважаемого мессира Лефевра,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 От этого невинного наслаждения придется отвыкать. Ничего не поделаешь. Француз покосился на меня. — Вы так экстравагантно смотритесь, с п о п у г а е м на плече. — Ну, может быть, пересадим птицу в клетку, чтобы она не мешала деловому разговору? Он показал на большое золоченое сооружение из проволоки, стоящее на отдельном столике. Туда-то, очевидно, этот выжига и намеревался меня засадить, когда д а в и ч а предлагал 40 ливров. — Не угодно ли? — Не угодно.